Глава одиннадцатая. Столовая располагалась в общежитии и гудела от десятков разговоров, сотрясающих воздух, пропитанный жиром, липким запахом кухни. Кадеты расселись по четверо за круглыми столами и активно стучали ложками, уминая гречневую кашу с мясом. Новички вели себя скромно а вот старшекурсники гоготали во всё горло, отпуская грубые шуточки в сторону перваков. Меня остроты дебилов пока обходили стороной. Впрочем, как и еда. Я только-только подошёл к линии раздачи и поставил на неё металлический поднос. Однако уже спустя миг почувствовал чей-то буравищий взгляд. Я обернулся и увидел за центральным столом каменную физиономию Ратникова. Он что-то коротко сказал конопатому бугаю, а тот кивнул и направился в мою сторону. Новички поспешили убраться с его пути, а я повернулся к нему спиной, чувствуя разлившееся по столовой напряжение. а прорычал бугай из-за моего плеча. «Я слышал, что ты, малец, не уважаешь старших!» Его громкие слова заставили кадетов замолчать и повернуть головы в нашу сторону. Теперь по столовой разносились только звуки тяжёлого дыхания. Да ещё долетало чириканье воробьёв, сидящих на дереве за окном. «Поздравляю, слух у тебя есть», — иронично сказал я, всё так же не оборачиваясь. «Чего?» — изумлённо выдохнул он в мою спину. «А ну кругом, сука!» «Я с тобой разговариваю!» «Ну, сейчас кабанов ему задаст!» С предвкушением прошептал мужик, стоявший на раздаче еды. «Угу», — поддакнул другой, злорадно ожидая, когда меня проучит этот бугай. Краем глаза я заметил, что некоторые новички тоже были настроены аналогичным образом. «Дескать, не хрен высовываться. Живи, как все живут, а то выискался тут революционер». Все в дерьме, и ты обтекай. Вот сейчас и получишь, за то, что взбрыкнул и не лег под старшекурсников. Крабы. Крабы в ведре. Сами лохи, и хотят, чтобы остальные ими были. Ведь когда вокруг одни лохи, то и ты вроде как уже и не совсем лох. Какие же смертные тупые их жалкие создания. — Оглох, мразь! — взревел взбешенный бугай. Он впился в мое плечо сильными пальцами, способными дать фору стальным крюкам. Не тор, конечно, но для смертного совсем неплохой хват. А теперь посмотрим, насколько у него крепкая башка. Я резко развернулся, со всей силы влепив под носом по голове здоровяка. Звук от удара весело прокатился по столовой, заставив людей ахнуть. Бугай же зашатался, бессмысленно глядя на меня. А уже второй удар, погнутым подносом, отправил его на кафельный пол. Он грохнулся, как мешок с дерьмом, вывалив язык и закатив глаза. Я поставил на него ногу и победно улыбнулся. Народ буквально потерял дар речи от ошеломления. Даже Румянцев выкатил глаза. А Толстой замер, не донеся ложку до рта. «Какого хрена?» — заорал другой старшекурсник и вскочил из-за стола Ратникова. «А ну, тварь, быстро встань на колени и ползи сюда, умоляя тебя простить!» «Встать на колени? А ты на мелочи не размениваешься. Сразу хватаешься за кусок, которым подавишься!» — насмешливо проговорил я и услышал за спиной звонкий металлический звук. Похоже, мужик на раздаче от шока выронил половник. «Я тебе ноги сломаю!» — прорычал старшекурсник, полыхнув глазами. Но уже через миг он болезненно вскрикнул, поскольку пущенный мной поднос угодил ему в переносицу. Да прямо бортиком. «Ай да я! Ай да молодец!» Хрящ кадета хрустнул, и заструилась кровь. А сам смертный покачнулся и хотел отставить ногу назад, чтобы удержать равновесие, но там стоял стул. Кадет навернулся через него и с воплем рухнул на плитку. «Зарубите себе на носу!» Процедил я, тяжелым взглядом пройдясь по старшекурсникам, ошарашенно распахнувшим рты. «Это не я с вами в одном общежитии, а вы со мной! Так что правила тут будут мои! А если кто-то желает вызвать меня на дуэль, то я готов! Любое оружие, в любое время!» «Завтра на арене в 9 вечера! Магия!» Встал со стула высокий худой шатен с нашивками третьего курса и холодными бесстрастными глазами человека, не раз видевшего смерть. «Ответишь за свои слова или струсишь?» «Идет!» — согласился я, хотя заключение дуэли прошло не по правилам. Тот час столовая ожила, будто кто-то включил громкость. Новички залопотали между собой, а среди старшекурсников побежали злорадные шепотки. «Дескать, Барсов разорвет беспредельщика, то есть меня, на множество крошечных клочков, которые даже самые хилые муравьи смогут унести». Однако все разговоры мигом прекратились, когда в столовую вошел мужчина в кителе и проревел командным голосом. «Что тут у вас происходит?» «Почему один кадет валяется на полу без сознания, а другой в крови?» «Они врезались друг в друга и упали, Игорь Викторович!» Изогнул губы в усмешке ратников. «Сегодня, чтобы больше никто друг в друга не врезался!» Приказал мужчина, удивлённо глядя на поверженных старшекурсников. Видимо, он ожидал увидеть на их месте новичков. «А я тех в лазарет! Быстро!» Ратников многозначительно посмотрел на столик с первокурсниками, и те сразу же вскочили. Шустро взяли за руки и за ноги бесчувственного бугая. А второй урод сам встал с пола. Наградил меня убийственным взглядом и вышел вон. Новички с бесчувственным идиотом последовали за ним. А я спокойно взял порцию еды и уселся за столик к своим соседям по комнате. «Громов, ну вы даёте!» Протянул Стрижов и глянул на меня, как на безумца. «Для Александра это обычное воскресенье», — усмехнулся румянцев А вот Толстой отправил таки в рот ложку с кашей и сказал, словно ничего и не произошло. «Суховато гречка, а мясо жестковато. Ну ничего, привыкну. Главное, чтобы порции были большие». Я непроизвольно улыбнулся и с азартом принялся за обед, подумав, что Локи бы мной гордился. Он тоже любит быть в центре внимания. Вся столовая обсуждала меня до самого конца обеда, и старшекурсники даже будто зауважали мою скромную персону. По крайней мере, после обеда они обходили меня стороной. Правда, потом выяснилась истинная причина такого уважения. Кто-то сказал Толстому, а он передал мне, что до дуэли меня запрещено трогать, и тут правила. Дескать, на дуэль я должен выйти живым и здоровым, чтобы всё было честно. Ежели бы не это чудесное правило, то старшекурсники сегодня же устроили бы вам тёмную Громов, — уверенно сказал Румянцев, присутствующий при этом разговоре, происходившем в нашей комнате. «Ага-ага», — поддакнул встревоженный Стрижов, сидя на подоконнике. «Но они ещё могут устроить её, только нам, троим». «Мы же не заплатили Ратникову!» «Пусть только попробуют!» — сжал пудовый кулак Доброслав. «Если ужин будет таким же скудным, как обед, то я их всех с удовольствием сожру. Пусть приходят!» — пообещал Толстой, похлопав ладонью по объемному пузу, на котором натянулся китель. Медные пуговицы держались из последних сил, как бог Тор в битве с Сетом. «Это ребята из египетского божественного пантеона». Стрижов нервно улыбнулся и спросил у толстяка. «А чем ваш род занимается?» «Пекарни, мукомольный завод, поля с пшеницей», — ответил тот и тяжело вздохнул, явно вспомнив хруст еще теплой, одуряющей пахнущей французской булочки. «Эх!» «Надо было с собой взять побольше еды. Но я же не знал, что за территорию Академии выпускают только по воскресеньям, а тут даже магазинов нет». «Наверняка здесь есть люди, способные достать с воли все, что угодно», заметил сообразительный здоровяк румянцев, потирая квадратный подбородок. «Надо будет их найти», оживился Толстой, проведя рукой по растрепавшимся волосам соломиного цвета. «Контрабанда точно находится под контролем старшекурсников, а у нас с ними вышло недопонимание», — мрачно проговорил Стрижов, безрадостно глянув на стену, виднеющуюся за окном. «Думаю, они никого из вас троих не будут трогать, как минимум до моей дуэли с Барсиком», — уверенно заявил я, вытащив из кармана телефон. «Я одолею его, а потом нас будут ждать чудесные дни обучения, наполненные радостью, комфортом и наслаждением. Мы же добро, а добро должно быть с чем?» «С кулаками», — ответил Румянцев. «Но мы пойдем еще дальше. Добро должно быть не только с кулаками, а еще с девочками и выпивкой». «И с хорошей едой», — вставил Толстой. «Гулять так гулять!» Доброслав весело улыбнулся. Стрижов же глянул на меня, как на сказочника. Едва пальцем у виска не покрутил. «Ничего, ничего. Посмотрим, как ты будешь на меня смотреть через несколько дней». покажи я усмехнулся и написал Громову сообщение, пропитанное тоннами иронии. «Добрый день, дедушка. Надеюсь, у тебя все хорошо. У меня все замечательно». «Академия — чудесное место. Такое чудесное, что хочется вернуться домой к обычной жизни». Ответ пришел буквально через пять минут. Громов уловил подтекст и написал. «Напоминаю о нашем уговоре. Также мне удалось узнать, что мой прадед Громов Петр Ильич владел взрывом энергии». «Помню, помню наш уговор. Два года в академии». Ну, если она за это время не рухнет от моих проделок. Я вон за первый день уже сколько всего успел сделать. И ведь ещё не вечер. Правда, солнце уже клонилось к стене. А когда она зашло за неё, на наш этаж пришли тренеры. Они приказали новичкам переодеться в спортивные костюмы, а потом повели нас на арену. Она не особо впечатлила меня. Песок, стены из блоков и единственная трибуна. У римлян арены были покруче. Но зато тренеры тут деятельные. Они сразу разделили нашу сотню новичков на четыре равные группы, и каждую под свою опеку взял тот или иной тренер. Нам с парнями достался под средних лет длинноволосый брюнет, загоревший почти до черноты. Его насмешливая белозубая улыбка и шальные карие глаза предвещали веселую тренировку. «За мной, будущий корм монстров!» Махнул он нам рукой и повел в сторону от других групп, чтобы мы не мешали друг другу. «Готовы потрогать своими потными ручонками артефакт, определяющий вашу магическую силу? Не слышу ваши ломкие голоса!» «Готовы!» — нестройным хором выдали мы, шагая по песку, разогревшемуся за день. «Готовы опозориться!» «Или среди вас есть хоть парочка тех, кто может по праву называть себя магами?» «Есть!» — снова гаркнула наша группа. «А он мне нравится!» — толкнул я локтем идущего рядом Толстого, смахивающего солбопод. Тот блестел в лучах мощных прожекторов, разгоняющих сгустившиеся сумерки. К сожалению, ветерок к вечеру куда-то пропал, и воцарилась духота. Да еще появились мелкие насекомые, пытающиеся залезть в глаза. «Веселый!» — заметил Доброслав, степенно топая позади промолчавшего Толстого. Веселый продолжил задорно вещать. «Сегодня мы выясним, кто будущий страж, а кого в пустоши сожрут и пришлют в Академию благодарственное письмо за такой ужин! Выстраивайтесь в шеренгу вдоль стены!» «У нас с вами есть три года, чтобы выжать максимум из вашего дара! но если кто-то раньше не погибнет!» «А почему именно три года? Кто ответит? Вот, давай ты, гигант!» Его палец с аккуратным ногтем указал на Стрижова. Тут вздрогнул и сделал шаг вперед, выступая из шеренги. «Потому что дар развивается лишь три года после пробуждения!» «Молодец! Банальных знаний ты уже где-то нахватался!» Иронично сказал тренер и следом представился, сжимая подмышкой картонную папку. «Итак, мое имя — Рафаэль Игоревич Шилов. Меня наказали тем, что я теперь буду тренировать вашу группу героев. Можете называть меня просто Рафаэль Игоревич. Все поняли?» «Да». «Есть ли среди вас тех, кто еще не открыл себе дар? Поднимите свои лапки, бедолаги, лишенные магии» о «Ого! Аж пять человек из двадцати пяти! Чувствую, вы самое мощное пополнение за последние годы!» Саркастично скривился Шилов. «Среди вас пятерых кому-то уже есть восемнадцать лет?» «Мне! И мне!» «А мне скоро будет!» — мрачно сказал щуплый паренек. «Так, я попробую пробудить ваши атрибуты». Хотя все знают, что после 18 лет это сделать практически нереально. Но если за пару месяцев дар не проявится, вы перейдете в группу простых воинов. Они больше специализируются на владении обычным оружием. Дорога в магии для вас будет закрыта. А пока отойдите вон туда и начинайте медитировать». Кое-кто из новичков проводил пятерку надменным взором. А я заметил щебечущую стайку девиц. Они появились на арене вместе с женщиной-тренером. Всего их было пять. Все подтянутые, симпатичные, в спортивных костюмах. Они расположились в дальней части арены и стали разминаться. Конечно же, девушки привлекли наше внимание. Тем более одна из них. Она так усиленно доставала руками до носков кроссовок, что ее штаны сексуально облепили оттопыренную попку. Герои! Насмешливо выдал Шилов, заметив, куда мы смотрим. «Подберите свои челюсти и вытрите слюни! Вам пока рано смотреть на этих девец Они каждому из вас оторвут яйца на раз-два. Ну, кроме тебя, толстяк, ты такой пухлый, что твои яйца еще предстоит поискать среди жира!» Питок новичков похихикали над толстым, кому и было адресованы слова Рафаэля Игоревича а тот смолчал, лишь нахмурился и поджал губы. «Давай, парень!» — бросил ему Шилов, похлопав в ладоши. «Пробеги десять кругов, по парень, и не жалей себя! Магам вообще нельзя жалеть себя! Кто мне ответит почему? Давай ты, гора мускулов!» Он указал на Румянцева. Тот вышел из строя и бросил мимолетный взгляд в спину Толстому, неуклюже побежавшему по песку. «Я полагаю, что вы имеете в виду особенности развития атрибутов, господин тренер. Чтобы атрибут перешел с одного уровня на другой, требуется пробить некий барьер. И лучше всего для этого подходят тяжелые битвы, буквально не на жизнь, а на смерть. Они-то и дают магу опыт, который, в конце концов, должен привести его к прорыву. Грубо говоря, если маг хочет быстрого развития, то он обязан сражаться с самыми высокоуровневыми монстрами». «Правильно, лысый!» — похвалил его Шилов, несмотря на то, что эта информация была общеизвестной. «Можешь стать строй! А я кое-что дополню, если кто-то не знает. Первый проснувшийся атрибут легче всего довести до максимального седьмого уровня. Каждый последующий атрибут развивается все сложнее и сложнее, но при этом даже первый атрибут многие не могут поднять до седьмого уровня». Но это я говорю о представителях тех родов, где не было сильных магов. К примеру, император сразу же пробудил пять атрибутов максимального уровня. Но среди вас, конечно, таких уникумов нет». Я слабо улыбнулся. Его ждет большой сюрприз. Что же касается остальных кадетов, то они явно звезд с неба не хватали. Обычные дети из магических слабых родов открывают стартовый атрибут, имеющий второй-третий уровень. А к концу развития дара у них считается удачей иметь три атрибута с уровнями 6, 5 и 5. Помните, первые месяцы дар развивается быстро, а вот потом потихоньку замедляется. Поэтому начальные тренировки очень важны. «Серьезно», — сказал Шилов и иронично добавил. «А теперь давайте приступим к проверке вашей силы, герои. Кто пойдет первым? Хотя нет, двинемся по порядку». Он раскрыл папку и глянул на первого в строю парня. Тот с видом великомученика подошел к Рафаэлю Игоревичу и получил от него золотой браслет с семью драгоценными камнями. «Осторожнее надевай его и даже не дыши на это сокровище! Оно стоит больше, чем все твои органы!» Прошипел Шилов, глядя на неуклюжие движения парня. Тот все же справился с браслетом и с мрачной физиономией увидел, как еле светится один из камней. «Один атрибут первого уровня!» Фыркнул тренер, состряпав кислую мину, будто уксуса охлебнул «И что ты умеешь?» «Коровам хвосты крутить быстрее, чем прочие люди!» «В -в «Вот!» — промямлил парень, продемонстрировав указательный палец с трепещущим язычком пламени. «Ладно, как твое имя, человек-зажигалка?» — вздохнул Рафаэль Игоревич. Парень назвался, после чего встал в строй, и к Шилову отправился следующий юнец.